— Как ты думаешь, почему тебя оставили Лычку младшего унтер-офицера на юнкерском мундире? — Не могу знать ваше происходительство. — Сейчас ты числишься по кавалергардии. Из уважения к твоему отцу тебя зачислили в его родной полк. Однако Лычку при переходе должен был потерять. Чай-гвардеец выше чином, чем армеец. — Но ты произвел сильное впечатление — Как какнули тебя морду и твои собственное художество да выкинули на обочину жизни, смог собраться и двинуться вперед по правильной дороге. В армейской учебке себя показал авторитет среди ректоров простолюдинов смог заработать а это весьма тяжело или просто сложно ваше превосходительство верю сложно Потом смог сдать выпускные экзамены за гимназический курс хотьть и репетиторов тебя отец наниммал, сдал так себе но удовлетворительно но понятно столько лет учебы монтировал за месяц весь курс не пройдешь виноват ваше превосходительство точно виноват но третьим разрядом тебя все же выпустили поэтому смог зачислиться в гвардейское и юнкерское училище и тут вам подошли кунтер офицерской лычки как в учебке рекрутов дрессировал помнишь так точно вашего предсходительства если подзабыл то придется сразу же начать вспоминать назначаю старшим над первым отделением курса под тобой в числе прочих будет сын герцога и два графских сынка знатная богатая балованная вроде как ты этой весной. «Гонять их начнешь в хвост и в гриву. Они должны или стать образцовыми курсантами, или сами уйти из училища. Других вариантов я не приму. У тебя полгода. Делай, что хочешь, но результат обеспечим». «Преподаватели, конечно, помогут. Армейского опыта чуток наработал, должен справиться». «Постараюсь, ваше превосходительство». «Не надо стараться, надо делать». Будет сделано ваше превосходительство. И чтобы до конца всю ситуацию с тобой прояснить, скажу последнее. У тебя лимит залетов исчерпан полностью. Кому другому преподаватели могут простить. Не заметить или спустить на тормозах. Но не тебе. Не надейся. Всякая лыка будет в строку. Это для тебя самого нужно, чтобы не свернул на старую стёжку, давно в грязь лицом не шлёпнулся. Соблазнов увольнительных много. Перед друзьями-приятелями лихо показать себя захочется. Кутежи, вино, картишки. Да и дамочки молоденьких юнкерочков в своих постельках и на раз привечают. Так вот, лично тебе обещаю. Не сможешь с собой совладать? Вылетишь за ворота училища впереди собственного визга. Виноват. Справишься? На выходе поздравлю тебя с гвардейским поручиком. Есть у меня такое право одного с курса девятым классом выпускать. Редко пользуюсь. Достойных мало. Но в полку обговорен.